г лава шестая в д в о е м Сокол оказался самой красивой станцией из тех, которые н и т а успела увидеть. Круглые арки, большие круглые выемки в потолке, в которых располагались светильники. Куда ни глянь, окружности и полуокружности, плавно переходящие одна в другую. Белые, нарядные. А вот люди тут были какие-то странные и не слишком приветливые. Начальник станции Бутов с сомнением оглядел Кирилла и Нюту, когда те сказали, что хотели бы устроиться здесь работать. «Мы выращиваем свинью, разводим зерно и консервируем слизь», — сказал он. «Вряд ли вы справитесь на свиноферме. Могу вас определить к сборщикам слизней или рыхлить землю на плантациях. А если ни то, ни другое не понравится, помогать на кухне. Думаю, назначать вас патрульными тоже не стоит. Там нужны крепкие ребята». В его усталых глазах много повидавшего человека вдруг вспыхнул мимолетный интерес, когда он заметил матерчатый мешочек на шее Нюты. «Что за амулетик-то?» — спросил он. Большой палец а л и к и заступницы с готовностью ответила девушка. Кирилл иронически покосился на нее, но промолчал. Но Бутов не смеялся. я с и л ь н ы е в е щ и говорят!» Уважительно протянул он. «Если не подделка, конечно. Эти торговцы по всему метрошу стрят. п о д и разберись, у кого настоящая реликвия, а у кого крысиные кости. Если все их амулеты вместе собрать, так наберется скелетов на десять, а Алика-то была одна». «Да ты не робей!» — ободрил он смущенную Нюту. «Мы люди простые, кто во что верит, нам до того и дела нет. Молись хоть Алике, хоть Червю, ь хоть Крысиному Королю. Главное, работай и людей не обижай». н ю т и очень хотелось расспросить его про Алику поподробнее, но было стыдно. Да и Бутов, видно, был человеком занятым. Пришлось им согласиться на сбор слизней. н ю т а подшучивала над Кириллом, дескать, теперь он может утолить свой интерес к животному миру метро. Работа сначала показалась не слишком тяжелой, но через несколько часов такого монотонного труда у девушки уже болели глаза и поясница, и она еле выдержала до конца смены. Кириллу, видимо, пришлось не легче, но если Нюта помалкивала, то парень не скрывал своего неудовольствия. Хорошо хоть кормили, здесь сытно, в мисках с супом плавали куски свинины и даже какая-то зелень. Вновь прибывшим отвели на двоих маленькую потрепанную палатку, к чему они немало обрадовались. Оба опасались, что на соколе их разлучат». Скорее всего, у Бутова сложилось впечатление, что они родственники. Оба высокие, худые, русоволосые и большеглазые, только у Нюты волосы чуть светлее. Вообще-то девушка не собиралась задерживаться на Соколе и рвалась поскорее отправиться дальше. Но Кирилл вполне резонно заметил, что для путешествия понадобятся патроны, которых у них очень мало, и надо как-то постараться заработать. С этим трудно было спорить. Здесь же Нюта решилась, наконец, рассказать Кириллу, почему они с крысей на самом деле убежали со Спартака. Парень очень рассердился, что она до сих пор молчала. «Дура ты! Надо было сказать об этом еще у нас на Тушинской». «Ага, и кто бы нам поверил? Скорее решили бы, что мы сошли с ума. Да и Верховный бы, понятное дело, все отрицал. А подумай сам, чьим словам больше веры? Начальника станции или двух девчонок без документов?» Да и не только в этом дело. Даже если поверили бы, что бы ваши сделали, пошли на Спартак войной, очень сомневаюсь. То есть ты считаешь, что надо просто оставить все как есть? Сами спаслись и ладно? А других пусть эта сволочь и дальше убивает? Вовсе нет. Наоборот, я думаю, что спаслись мы с к р ы с к о й не просто так. Меня, может, сама судьба уберегла, чтобы выполнила два важных дела. Ну, про мать твою я уже слышал. «А второе какое?» Нюта ь на всякий случай понизила голос. «Я хочу убить Верховного», — сказала она. «Мне кажется, если за это дело взяться с умом, то может получиться. Тогда весь этот бред с жертвоприношениями прекратится сам собой. На самом деле люди уже давно недовольны. Только молчат до поры до времени, потому что боятся, да и детей при живых родителях пока не трогали». Даже если после смерти Верховного Игорь займет его место, при нем ничего такого не будет. Он мягкотелый и нерешительный, уж я-то знаю». «Нет, все-таки ты просто сумасшедшая», — убежденно сказал Кирилл. «Тогда почему было раньше этого не сделать до вашего ухода?» «У него была охрана, а за нами следили». «Ага, следили. Что же это за слежка такая, если вы умудрились смыться с первой же попытки?» «Просто такого от нас никто не ожидал», — пояснила Нюта. «Разве нормальные девчонки отправились бы одни в туннели ночью или даже днем?» «Нормальные не отправились бы», — мрачно согласился Кирилл. «С кем я только связался?» «Тебя, между прочим, никто особенно не уговаривал», — надулась Нюта. Почувствовав, что дело пахнет новой ссорой, Кирилл слегка сдал назад. «Ну хорошо». кивнул он. «Ты думаешь, что судьба уберегла тебя для этой миссии? Тогда почему судьба позволила этому вашему главному идолопоклоннику столько времени заниматься своими темными делами безнаказанно? Не кажется ли тебе, что если бы высшие силы хотели его остановить, они давно сделали бы это без тебя?» я н о не остановили же», убежденно сказала Нюта. «Значит, это должна сделать именно я». «Не слишком ли ты много на себя берешь?» — прищурился парень. «По-моему, у тебя мания величия. Глупо считать, что высшим силам есть до тебя дело». «А почему ты так стараешься меня отговорить? Зачем ты вообще со мной пошел, помогать или вредить? Я помню, твоему отцу велели присматривать за нами. Может, он просто перепоручил это тебе?» Кирилл сплеснул руками. «Я же говорю, у тебя мания величия?» «Да кто ты такая, чтобы к тебе приставили специального человека, который бы тебя сопровождал, ежеминутно рискуя собой? К тому же, куда и как, по-твоему, я должен отправлять отчеты о твоем поведении и проделанной мной работе? Я пошел с вами просто потому, что вы бы пропали без меня». «Мы и вправду только чудом не пропали», — подумала Нюта, — «но не ты нас спас, по крайней мере, не только ты». И все же она не могла не признать, что отчитываться ему тут и впрямь некому. Разве что предположить, что существует специальная тайная агентура, представители которой есть на каждой станции. Она даже развеселилась. «Кирилл в роли тайного агента». С другой стороны, почему он тогда так старательно спорит с нею буквально по каждому поводу? Почему отговаривает от любого начинания? Неужели ему просто нравится выставлять девчонку безмозглой идиоткой, чтобы на ее фоне выглядеть умнее самому? А может, у него жизненная потребность кем-нибудь руководить? А тут как раз она удачно подвернулась. «Можешь не верить в судьбу», — буркнула она. если тебе так проще, считай это просто моей личной местью отдельно взятому подонку. Как бы там ни было, а бабу Зою я ему все равно не прощу, а про себя подумала. И Макса. «А как же ты планируешь снова оказаться на Спартаке, да еще таким образом, чтобы никто тебя не заметил?» — спросил Кирилл. «Есть пара идей», — уклончиво сказала Нюта. а На самом деле у нее просто пропала охота откровенничать. Конечно, в ее плане была куча слабых мест, да и не план это пока был, а так, намерение. Выродка Верховного следовало остановить, но Кирилл в чем-то прав. Почему заниматься этим должна именно она? Ее-то саму никто и не думал спасать. Может, действительно рассказать обо всем кому-нибудь еще? И пусть другие разбираются, те, кто сильнее и умнее». Вот только кому это нужно? Она представила себе, с каким лицом выслушал бы ее начальник Сокола Бутов. Пришла тут какая-то авантюристка и начала людям голову морочить. «Мы разводим свинью, выращиваем зерно и консервируем слизь», скорее всего, сказал бы он, «а до того, кто во что верит, нам и дела нет». Возможно, на самом деле он сказал бы что-нибудь другое, но смысл был бы тот же. А что же анархисты, закаленные в боях и течащиеся своей бескорыстной справедливостью? Они, конечно, возмутились бы, узнав о творящемся беспределе, но, пошумев и выпустив пар, привели бы кучу неоспоримых доводов. До Спартака по туннелям не добраться, а по поверхности идти слишком опасно. Пытались же с их слов какие-то отчаянные головы пробраться к Тушинской, и что? Пшик! Да и потом, без разрешения их батьки Нестора такой поход уж точно не обойдется. А атаман мигом смекнет, что от этого мероприятия ни барышей, ни славы, одни потери. И, в общем, Нюта могла его понять. Что такое две девчонки за год, когда в метро ежедневно по тем или иным причинам гибнут десятки? Простая арифметика. Пытаясь спасти двоих, по дороге можно загубить в несколько раз больше. А ведь у Верховного тоже есть сторонники, и вряд ли они будут смотреть, как чужаки убивают их главаря. Значит, новая кровь и новые жертвы. Так стоит ли оно того? Как ни крути, а получается, что кроме нее самой восстанавливать справедливость некому. Но сначала Нюта должна добраться до беговой и узнать о судьбе матери, а там видно будет».